На пороге любви. Загадали однажды, как мы будем чисты, как мы будем честны, как нам будет светлая навсегда, живая вода и цветные сны, как проснемся утром с сердцами липкими от весны. Ксения Желудова. Сколько хочешь искать, столько можно. Однажды узнав, что такое любовь, мы уже не можем забыть, как хорошо и приятно в этом чувстве, как в нем легко и невесомо, как сладко думается по ночам, как волнительное ожидание встречи. Хочется обнять весь мир и кружиться, кружиться. Мы запоминаем это ощущение и тоскуем о нем, когда отношения заканчиваются. Когда некому больше сказать «люблю», некого обнять крепко-крепко, тело еще долго помнит тепло другого и томится в плену воспоминаний. Неудивительно, что если новая любовь не приходит годами, Случайное дружеское объятие может вызвать море слез. Так прорывается наружу тоска по ласке и прикосновениям. Потому что какими бы самостоятельными и крутыми мы ни были, какие бы грандиозные цели перед собой ни ставили, то помните, как в Солярисе Тарковского? Мы не знаем, что делать с другими мирами. Нам не нужно других миров. Человеку нужен человек. Желание любить и быть любимыми, иметь с кем-то близкие отношения, строить семью — глубоко нормальная потребность. Мне особенно хочется напомнить об этом тем, кто одинок и в своем одиночестве чувствует себя неуютно. Хотеть любви не зазорно, и вы имеете право искать так долго, как вам понадобится. Есть расхожее присказка: твое от тебя не уйдет, и множество историй о том. как люди встречают большую любовь при самом нелепом стечении обстоятельств – совершенно случайно. Оттого кажется, что у жизни действительно есть на нас план, и ей лучше не мешать, не лезть под руку со своими решительными действиями. Однако больно видеть, как много замечательных, добрых и щедрых на любовь людей живут со всключенной лампочкой режима ожидания, но ничего не делают. Ждут, что любовь придет сама. Ведь если достаточно долго лежать в направлении мечты, все обязательно случится. Остроумно об этом сказал релифтерапевт Евгений Поляков, описывая случай клиента, который сетовал, что никак не может встретить ту единственную, чтобы создать семью. И вот что он пишет. «Если бы он жил в тайге, в селении, в котором несколько домов, то такая проблема была бы реальной. Но он живет в Москве, где помимо него есть еще миллионы людей». Сразу возникает вопрос, он ищет девушку или прячется от нее? Это очень хороший вопрос, и честный ответ на него позволит привести себя в равновесие. Подсветить, где вы с собой искренне, а где лукавить. Абсолютно нормально вдруг обнаружить, что вы счастливы сами с собой, со своим котом или собакой, в своей профессии. У вас все хорошо. По крайней мере, вы чувствуете себя в своей жизни комфортно и радостно. Вам все впору. нигде ничего не давит и не мучает. Но если вы действительно хотите найти счастье в союзе с другим человеком, для начала нужно с ним встретиться, то есть что-то для этого сделать. Пойти на творческий вечер или на рабочую конференцию, попробовать не сбегать с банкетов и автопати, поехать с друзьями на дачу, даже если там комары и вы никого не знаете, особенно если вы никак его не знаете. Любую возможность встретить новых людей можно расценивать как шанс и приглашение к приключению. В качестве вдохновляющей иллюстрации расскажу реальную историю из жизни про мою подругу Лену. Она разрешила мне поделиться этой историей, и имена здесь непредуменные, все по настоящему. Итак, моя подруга Лена развела семью на руках четырехлетнюю дочку и годовалого сына. Маленький провинциальный город, работа, дом. За спиной уже шушукались, мол, ничего ей не светит, кому такая нужна. Но Лена не отчаялась, развеланки эту на сайте знакомств. И среди ожидаемого мусора и предложений встретиться на одну ночь вдруг пришел ответ от неизвестного, но симпатичного Димы: "Я сейчас в другой стране по работе, вернусь через полтора месяца, и у нас будет с тобой семья и дом". С тех пор прошло... больше пяти лет и у них действительно семья и дом Дима душе не чает в детях они в ответ его обожают и называют папой а моя подруга по-настоящему счастлива и да они поженились я обожаю эту историю она реальная она живая и она про то что никогда не надо сдаваться и считать развод возраст или одиночество проклятием Помню мою тридцатилетнюю замужнюю подругу, Господи, всего тридцать, пожеланье на день рождения меньше перебирать, подразумевая, что она слишком придирается к мужчинам. Так ведь и одной остаться можно. Я же убеждена, перебирать можно столько, сколько хочется. Потому что если вас раздражает чужой смех, или запах, или жадность, или то, как человек растягивает слава, Оно же никуда не денется, а будет раздражать, раздражать и раздражать. Когда я шла на первую встречу с будущим мужем, в голове держалась список важных для меня в мужчине качеств. Я собрала его из опыта предыдущих неудачных отношений. Я знала, что мне важно, чтобы в мужчине было и чего не было, и могла аргументировать для себя каждый пункт. В шутке с возрастом свидания все больше напоминает собеседование. Вообще мало смешного, когда тебе 28 и развод за плечами. Я не собиралась тратить еще хоть сколько-нибудь времени на «никто ничего никому не должен». К тому моменту я уже наигралась в модные удобные современные отношения, где вроде и вместе, но вообще-то нет, и хотела старых, немодных, несовременных и неудобных, связанных обязательствами, ответственностью и бытом. даже если не получается раз за разом и время идет выбирать можно знать чего ты хочешь нормально говорите о своих желаниях не стыдно соглашаться на встречи и потом с них убирать тоже можно как и ошибаться и разочаровываться и менять мнение ошибка в отношениях это часть естественного процесса роста цена опыта не лишайте себя права ошибиться Ничего страшного, если вы разочаруетесь в человеке или он в вас. Все опыт. Зато с каждым разом вы будете все лучше понимать, что вам нужно от отношений и что вы сами можете дать другому человеку. Помните, никто не должен верить в вас за вас. Вера в себя – это ваша зона ответственности, ваша работа и забота. Пойти на свидание, завести анкету на сайте знакомств, поставить Тиндер. сказать да, когда подруга позвовет на вечеринку, где будут другие люди и, возможно, придется разговаривать, делать все это только вам. Но и вам же в конце концов быть счастливыми. Поэтому перебирайте, пробуйте, разочаровывайтесь, но обязательно продолжайте. Пусть страх остаться в одиночестве не сковывает ваши движения и уж тем более не заставляет замерять в ужасе перед будущим. Не рисуйте его мрачными красками, не обрамляйте траурной каймой, не зажигайте перед ним заупокоенную свечечку. Помимо отношений, в мире есть много других вещей, способных придать жизни смысл. Пока у вас есть силы и здоровье, вкладывайтесь в то, что вас вдохновляет. Инвестируйте в свое образование, экспериментируйте, общайтесь, смотрите по сторонам, удивляйтесь красоте и сложности этого мира. пусть вам никогда не будет с собой скучно, пусть то время, пока вы знакомитесь и выбираете, запомнится вам как одно из самых увлекательных в жизни. И совершенно не важно, когда этот период вас настигнет в двадцать, тридцать восемь, или шестьдесят четыре, и не важно, сколько раз он повторится. Если чувствуете, что любовь стоит того, чтобы ждать, Не выходите из игры, продолжайте поиски. Много лет спустя вы будете вспоминать об этом времени с нескрываемым удовольствием и нежностью. Вот увидите.